паника. Мне доводилось испытывать боли пострашнее, но болело все равно сильно. Я зажимала рану ладонью, чтобы в буквальном смысле не развалиться на части. Угодев между вставок корсета, клинок рассек его пополам вместе с плотью. Николас даже не пытался нести меня аккуратно. Напротив, бежал, не разбирая дороги. Теплая кровь заливала мне руки от каждого вдоха грудь немилосердно жгло Я закрыла глаза и попыталась успокоиться. Дверь в моей покое стояла настяж. Мамон с Палмером покидали их в большой спешке, в врасплох звуками вторжения. Ворвавшись в комнату, Николас захлопнул дверь, а после тщательно запер ее на ключ. Привалившись к створке, Николас отдышался и первым делом набросился на меня с упреками. «Аника, ты меня поражаешь!» Я лишь выполняла свой долг. Просто ответила я, не отнимая ладони от груди. «Николас, нужно остановить кровь. В том ящике должны лежать носовые платки». Николас сердито тряхнул головой. «Защитите короля? Как прикажешь это понимать?» «Этот человек — законный правитель Кадира. Более ничего сказать не могу». Гвардец. Николас презрительно фыркнул. «Только сейчас я осознала, что не раскрыла ему ни имени Ленокса, ни его истории. Потерпит до лучших времен. Понимаю, звучит невероятно. Мой отец...» Я потянулась откинуть волосы с лба, совсем забыв, что моя рука залита кровью. «Твой отец мертв. Безжалостно перебил Николас. «Знаю. А скоро и твоего брата постигнет та же участь». Оцепенев, я взглянула на Николаса и прочла в его глазах нечто до боли знакомое. Нечто большее, чем целеустремленность, Более пылкой, чем любовь. Яростный, всепоглощающий поистине жуткий огонь в его взгляде. Очень походил на тот, с каким Ред встретил нас в библиотеке. Наконец мне удалось подобрать нужное слово — одержимость. Все разом встало на свои места. Николас не собирался довольствоваться мной, не собирался довольствоваться титулом принца. Он жаждал власти, жаждал завладеть короной. Его манеры разительно изменились. Исчезла чопорность, уступив место развязной походке. Он лениво приблизился ко мне, наклонился и вдруг схватил меня за волосы, ненавистные ему манере, распущенные по плечам. Я впервые пожалела, что не забрала их в прическу. Тогда бы он не сумел беспрепятственно намотать их на руку. «Один раз тебе почти удалось ускользнуть, но впредь такого не повторится». С довольной ухмылкой Николас достал из кармана два золотых ободка, обручальные кольца. «Если хочешь жить, надевай». Ему меня не заполучить. Никогда. Однако сейчас у меня не было сил сопротивляться. Мне необходимо выжить любой ценой выжить, чтобы вернуться к Леноксу официально объявить его королем. Поэтому я смиренно надела кольцо на палец. «О нашей свадьбе велось только разговоров, что никто не усомнится, когда мы скажем, что поженились тайно. Отныне все мое-твое, но твое-мое». Издевательски ухмыльнулся Николас. «Ничего у тебя не выйдет», — пригрозила я, борясь с подступающей дурнотой. Только бы Николас ничего не заподозрил. Много чести. «Но почему то такая упрямая?» упрямо и вечно себе на уме. Впрочем, это ненадолго. Аника, мы необходимы друг другу. Мне необходим наследник для окончательного слияния наших семей, но ну, тебе необходимо выжить. Глаза Николаса горели окальным огнем, и мне стоило немалых трудов не утратить хладнокровие. Должен быть способ выбраться, и я обязательно найду его со временем. От короны меня отделяет только твой вездесущий братец. Но эта помеха легко устранима с таким то безупречным алиби он красноречиво развел руками очевидно Николасу не сообщили об исчезновении эскала и это слегка обнадеживало по крайней мере мой брат в безопасности едва мы высадились на береге только и делал что пытался подобраться к нему твой отец был уже не желез, но эскал молодой упертый на тебе приспичило поселить возле него служанку чудом не сняв с меня скальп николас выпрямился и рожал пальцы. Я кулем повалилась на пол. «Наверняка эта девка забила сейчас какой-нибудь угол, а твоему братцу уже перерезали горло. Если нет, я сам о нем позабочусь. Сиди смирно». Предупредил он. «Если не хочешь разделить судьбу Эскала, не смей мне перечить». Я укоризненно покачала головой, оберегая свои тайны и пытаясь проникнуть в его. «Каван знает, какую змею пригрел?» «Каван?» «Однако я не попалась на удочку». Ты все равно проиграешь, с ним или без него. Мне никто не нужен, ни ты, ни их главарь. Мой план безупречен. Не зря я готовился к нему столько лет. Николас взял меня за подбородок: Если тебе дорогая жизнь, научись держать язык за зубами. Он вышел, плотно притворив за собой дверь. В замке повернулся ключ. Неужели Николас настолько наивен? Неужели он всерьез думает, что может меня запугать? Пошатываясь, я направилась к шкафу вытащила маникюрные ножницы и через мгновение освободилась от лифа. Потом закрыла рану сложенным полотенцем, досадуя, что под рукой нет ни бинта, ни антисептика, тщательно зашнуровала новый корсет, который плотно прижимал полотенце к животу и кое-как влезла в чистое платье. Вид у меня был жуткий. Бледная, окровавленная, но не сломленная. Только бы выстоять, не упасть. Мне еще многое предстоит сделать». Подойдя к двери, я глянула в замочную скважину. Николас даже не потрудился приставить ко мне краул. Замок в своей покое я взламывала неоднократно и могла проделать это завязанными глазами. Добежав до спальни, она шарила под кроватью меч, пристегнула его к поясу и опрометью бросилась к двери, на ходу вытаскивая шпильки из волос. У меня болело все ребра, голова, сердце. День выдался тяжелый, из рук пропала былая твердость. Обычно в такие моменты мне представлялся Рэд, его уверенные пальцы направляли меня, помогали найти уязвимые места в запорном механизме. Но сейчас мне рисовался Ленокс, его растрёпанная с шевелюра, лукавая улыбка, задумчиво нахмуренный лоб. Все получится», — подбадривал он. Все получится», — твердила себе я. Закрыв глаза, я сосредоточилась на замке. Через мгновение раздался заветный щелчок. В коридоре не было ни души. Передо мной маячил сложный выбор. Как исправить положение? Как спасти людей? Впрочем, вариант только один. Стеснув рука из меча, я стрелой помчалась по пустынному коридору.